Глава 4. Тень из прошлого. С далеких, покрытых вечными снегами перенеев, дул порывистый северный ветер. От его холодного дыхания склонялись верхушки дубов. Пожелтевшие листья и желуди падали на дорогу. Тук-тук. Слышалось, когда желуди ударялись о камни. Но вот раздался еще какой-то звук, отдаленно напоминавший удары желудей. Ток-ток. Из-за поворота дороги показался всадник на белом коне. Всадник в черном плаще прижался к гриве коня. Он мчался с такой быстротой, словно от скорости зависела его жизнь. Ток-ток. Стучали копыта. Сегодня Масинисса узнал всю правду, которую давно уже знали все. И Магон... И даже Газдрубал. Ганон выдал свою дочь за царя Сифакса. А он еще считал Баркидов своими друзьями. Ни Магон, ни Газдрубал не предупредили его об игре, которую вел Ганон. Они с ним заодно. Эта мысль привела Масинису в ярость. У развилки дороги Масиниса увидел женскую фигуру в белом. Что делает женщина в горах, где до ближайшего селения полдня пути? Масинисса придержал коня. Не странно ли? На женщине свадебный наряд. Невеста одна в горах. Женщина шла к нему навстречу, простирая вперед руки, как слепая. Но медиец остановил коня. Луна осветила лицо белое, как мел с черными горящими глазами. «Кто ты?» — спросил Масинисса. «В Ламун! Куда ты скачешь? Не трогай газдрубала! Не обнажай кинжал!» — молвила незнакомка. Масинисса оцепенел. Эта странная незнакомка прочла его потаенные мысли. Она пророчится. Да он задумал убить сына Гамилькара и бросить его голову к ногам сципиона. Тогда Рмляне вернут ему владение отца, который совет Карфагена по наущению Ганона отдал сифаксу и его сыну Вермине. «Вламун! — кричала женщина, протягивая к Масеннисе руки, не плеши на пируга сдрубала, На день маску. «Надень маску!» Масинисса хлестнул Мерга, и женщина в белом осталась за поворотом дороги. Масиниссе стало ясно, что это безумное. И раньше он слышал, что потерявшие рассудок люди обладают удивительным даром пророчества. В Нумидии их окружают почетом, прислушиваясь к каждому слову. Но этой пророчице известно даже имя человека, которого он, Масинисса, должен убить. Внезапно догадка озарила Масиниссу. Несчастная говорила о другом Газдрубале, о зяте Гамилькара, о том, которого Магон называет красавчиком. Он был заколот много лет назад на перу каким-то ибером. Что это дало Иберии? Красавчика сменил Ганнибал, подчинивший многие прежде независимые племена Иберии. Все-таки эта женщина пророчится. Она советует надеть маску. Он последует ее совету. Никто не должен знать, что он задумал. Пусть Газдрубал и Магон считают, что он хочет возвратиться в Карфаген лишь для того, чтобы отомстить Сифаксу, своему врагу и другу римлян. Но он с помощью римлян уничтожит этот город, рожденный обманом».